Кая, Пузя, Ты знайзусь. Ке я кузя. И чего стиг? Новых встреч с тобою ждут. Позови их снова в гости. их снова в гости. Позови их снова, гости. Позови Позови их снова гости. Обязательно придут.